Белов прав. В свете последних признаний нужно ещё раз попытаться проанализировать смерть прораба. Неужели Петрович тоже мешал кому-то незримому, но стоящему так близко, что Степану страшно было об этом даже подумать? Что Петрович мог знать об убийстве Муркина? О чём он хотел рассказать Степану? Или он ничего не знал и хотел рассказать вовсе не об этом, а о том, что поставщик опять прислал некачественные плиты? Как это теперь проверить? У кого спросить? Степан был очень обижен на Петровича, обижен и зол. Он никак не ожидал от него такой подлости он даже предположить не мог что петрович способен бросить его одного в такое трудное время как он мог так поступить зачем раньше они никогда и ни в чём не подводили друг друга он был страшно зол на мать когда она умерла он целый год не мог привыкнуть к тому что она умерла и сейчас он не мог простить петровича за то что он тоже умер сговорились все что ли нет не зря он боится и ощущает себя цирковым тигром и везде чует подвох и не верит ни в какие высокие чувства нет никаких высоких чувств ты заставляешь других прыгать в кольцо, если тебе это выгодно, с кем-то это получается лучше, с кем-то хуже, но это просто такая игра, кто кого перехитрит. Доверие и любовь выдумали для того, чтобы прикрываясь ими, уцепить как можно больней, до крови до костей. Все, кого он любил или кому пытался доверять, бросили его, ушли в самый неподходящий момент. Нет и не будет тёплого пледа в середине дня и полудрёмы, сквозь которую слышно, как возится на полу Иван, рассыпая по ковру конструкторские детали и радостно В котором все хорошо, не только сию минуту, но будет хорошо всегда, и легкого дыхания, лежащей рядом женщины, и уверенности, что все это никуда и никогда не денется. Чем побери? Ну почему его опять сносит в какие-то высокие материи? Он хотел подумать о Муркине и о прорабе, о чем думает на самом деле. Она налила себе чаю в чашку так, как будто всю жизнь прожила в его квартире и сунула замерзшие ноги в его собственные меховые тапки, привезенные в прошлом году из Австрии, так как будто имела полное право на все это, на тапки и чашку, как будто её вовсе не мучит вопрос, что будет дальше. Как будто Анна ничуть не замечает его тягостного к себе внимания или на самом деле не замечает. Как будто она просто живёт, а не пытается заставить его прыгать в кольцо или на самом деле не пытается Да еще и имя — Кошачье Ингеборга. Степан передернул плечами, как будто от холода, хотя в машине стало почти жарко. Огляделся по сторонам и пристроился поперек двойной разделительной полосы. Конечно, по-хорошему следовало бы доехать до светофора и развернуться, но иногда он позволял себе мелкое хулиганство, особенно если поблизости, не просматривались гаишники. Заприметив разрыв в плотном машинном потоке, он нажал на газ. Двигатель рыкнул как разгневанный тигр, и через секунду Степан уже въезжал на тротуар перед своим собственным офисом. Белов запирал свою машину и помахал Степану. И ему досталось место получше, хоть и ближе к проезжей части. Нужно было приезжать раньше, а не распивать на кухне чай с этой самой, которая с кошачьим именем и в его собственных тапках. — Ты чего такой злой? — спросил Белов, подойдя. — С Иваном что-нибудь? — Ничего я не злой, — сказал Степан очень сердито. — С Иваном все в порядке. По крайней мере, было, когда я уезжал. — А почему тогда злой? — — Да не злой я, нормальный я, как всегда. — А-а-а, — протянул Белов. — Ну, и нечего нукать. Я тебя вчера как человека просил. Позвони мне вечером. Или ты в Сафоново вчера не ездил? — Ездил. Хотя вчера, между прочим, в воскресенье было. Да наплевать мне на воскресенье. Я тебе сказал, чтобы ты позвонил, а ты даже не почесался. Я не позвонил потому что у меня в телефоне батарейки сдохли, сказал Белов громче, чем следовало бы уравновешенному и хорошо воспитанному человеку. И докладывать мне было абсолютно нечего. Все работали как обычно, всё было как обычно, а потом ты меня прости, Стёпа, за прозу жизни, я к любовнице поехал, а не домой, а от любовницы Мне звонить было неудобно. Хмм, ну да, неудобно. Степан и сам прекрасно понимал, что напал на Белова совершенно не по делу, а просто так, от недовольства с собой, но как остановиться не знал. К любовнице тебе ехать удобно, а мне позвонить неудобно. Паш. Не все такие смиренные монахи, как ты. Не все по выходным с детьми английский учат. У некоторых есть ещё личная жизнь. Да пошёл ты. Почему-то слова Беловаси на его задели. Да, я отойду, пожалуй, а то ещё подерёмся. Кроме того, мне нужно сигарет купить. Белов круто повернулся и пошёл назад к табачному киоску, хотя до магазина было ближе и выбор там был лучше. Почему-то этот киоск они все в офисом дружно не любили и почти никогда в нём ничего не покупали. Степан, вместо того, чтобы пойти наконец на работу, остался стоять на тротуаре. Ему казалось, что он высказал заму ещё не все претензии. Белов был в двух шагах от киоска, когда невесть откуда на тротуар выскочила грязная зелёная машина и понеслась прямо на него. Немногочисленные прохожие шарахнулись в разные стороны, как перепуганные гуси на сельской дороге. У Степана и чутьливо и тоненько зазвенело в ушах. Он нелепо взмахнул руками и, кажется, даже побежал, чтобы остановить эту взбесившуюся машину, но оказалось, что так и не двинутся с места. Он очень ясно понимал, что машина летит прямо в беззащитную Беловскую спину, и что через секунду она его убьёт. Э, дик! зарал онный Белов, оглянулся. Степан ещё успел заметить, какое изумлённое у него стало лицо. Он прыгнул в сторону, но тонна обезумевшего железаность тигла его Степану слышал короткий Удар. Глухой стук, как будто на тротуар упал мешок с мукой и всё. Больше он ничего не слышал. Что? Растерянно переспросила Ингеборга: "Что вы говорите?" Я говорю, что моего Зама сегодня у меня на глазах сбило машина, повторил Степан морщись. Поэтому я я опоздал, как? Иван. Ингеборга помолчала, как будто не сразу поняла, о чём он спрашивает. А, -а, -а, -а у нас всё в порядке. Он сегодня поздно встал и весь день вёл себя не слишком хорошо. Простите, пожалуйста, я не совсем поняла, что такое с вашим замам. Всё вы поняли? раговорил Степану стало. Ему казалось, что к лицу у него прилипла тонкая целлофановая плёнка, сквозь которую невозможно дышать и почти невозможно видеть, и всё время хотелось её содрать. Он то и дело тёр лоб и щёки, но содрать проклятую плёнку никак не удавалось. Но он Хотя бы жи, осторожно спросила Ингиборга, о все глаза глядя, как Степан снимает ботинки. Зачем-то он сел на пол прямо под дверь. И вяло поддавал одной ногой другую, в надежде, что ботинок снимется сам. Он в больнице. Ингиборга перевела взгляд на его лицо, И он добавил, сердито пытаясь содрать проклятую плёнку. Жив, жив, жив. Если бы был не жив, был бы в морге, а не в больнице. А что за машина его сбила? Откуда я знаю? сказал он с досадой. Внезапно одна машина, зелёная, она его случайно сбила. Она его сбила уж точно, не случайно. И вот тоже должны были убить, но почему-то не убили. Хотел бы я знать, кого должны убить следующим. Ингеборга смотрела на него с ужасом. Он всё пытался содрать с ноги ботинок, а потом, очевидно, поняв бесплодность своих попыток, тяжело поднялся и зашаркал по коридору. Он зашёл в комнату к Ивану и Немного постоял рядом с ним. Иван сопел ровно и успокоительно от души. Было время, когда даже во сне он дышал длинный, тяжело, с протяжными нервными всхлипами. Всё прошло. В Иване в жизни теперь всё хорошо, насколько это возможно. Степан осторожно потрогал золотистый затылок и повыше натянул толстое клетчатое одеяло. В комнате в связи с наступившими майскими морозами было прохладно. Странное дело. Под одеялом оказался медведь, тот самый, которого он купил после того, как идиотка Клара выбросила Леночкиного. Иван нового медведя не признавал, и медведь каратал свой век на книжной полке степан оглянулся и посмотрел на книжный полки медведя не было